послесловие. Когда-то мысли велись густо, но тихо кончилось кино, и в голове не просто пусто, но глухо, мутно и темно. Недаром Талмуд запрещает евреям рулада певичек, от них мадуреев, у пылких евреев от женского пения сумятится в мыслях и с пенисом трения. С Талмудом понаслышке я знаком и выяснил из устного источника, Еврейке после ночи с мясником Нельзя ложиться утром под молочника. Хотя еще смотрю на мир со сцены, Хотя почти свободен от невзгод, Но возраста невидимые стены Растут вокруг меня из года в год. Об угол биться не любя, Углов я не боюсь. Я об углы внутри себя Гораздо чаще бьюсь. Странная всегда варилась каша всюду, Где добру сперва везло. Приблизилась вот-вот победа наша, но торжествовала снова зло. Придя из темноты, уйду во мрак. Евреями набит житейский поезд. Дурак еврейский больше, чем дурак, поскольку энергичен и напорист. В каждом зале я публике рад. Чуть меняю стихи и репризы, потому что бывалые бляди утоляют любые капризы. Живу я праведно и кротко. Но с удовольствием гляжу, как пышнотелая красотка в кино снимает не гляжу. Почти каждый вечер томлюсь я и таю, душою полухаю и сердцем горю. Какую херню я при этом читаю, какую хуйню я при этом смотрю. Теперь я часто думаю о Боге, о пламени загробного огня. И вижу, подводя свои итоги, как сильно подвели они меня. Хотя врачи с их чудесами вполне достойны уважения, во мне болезни чахнут сами от моего пренебрежения. Уже который год подряд живу я тускло, вяло, бледно, и обохотно принял яд, но для здоровья это вредно. Увы, челнок мой одинокий уплыть не в силах далеко, хотя старик уже глубокий, а мыслю я не глубоко. Я крепко в этой жизни уповал на случай, на себя и на авось, Поэтому ни разу наповал, еще меня свалить не удалось. Угрюмой страсти не тая, полна жестокого томления, Давно спилась моя душа, и к ночи жаждет утопления. Думы во дни утрат и бедствий, как жесток житейский колизей, Лишь растет за время путешествий список одноразовых друзей. Мучаясь недоверием к уму или потому, что духом нищий, люди ищут Бога, но Ему ближе те, которые не ищут. Видит Бог, не до дна высыхают соки жизни в дедах и папашах, и желания в нас полыхают, охуев от возможностей наших. Было в долгой жизни много дней разного приятства не лишенных, думать нам однако же милей о грехах еще несовершенных. В Израиле, в родной живя среде, смотрю на целый мир я свысока. Такой страны прекрасной нет нигде, но нету и у нас ее пока. Никто ловчей, чем лилипуты различных видов и размеров, не изготавливает путы, чтобы стреножить гулливеров. Борьба со злом – извечная игра, ее шторма и штили хаотичны. Забавно, что апостолы добра, по большей части, мало симпатичны. Над этим сильно поработав, я преуспел в конце концов. Стал дураком у идиотов и мудаком у мудрецов. Всякий миф обо мне справедлив. Я такой, а не просто плохой. Рыбу в мутной воде половив, из воды выхожу я сухой. Стиха причудливая вязь, питаясь внутренним горением, таит загадочную связь духовности с пищеварением. Ни слесарь, ни философ, ни правитель, а мелкое свое клюю пшено. Однако я типичный представитель Чего-то, что название лишено. Нет печали, надрыва и фальши В легких утренних мыслях о том, Как заметно мы хуже, чем раньше, Хоть и лучше, чем будем потом. В людях, на книгах воспитанных, Времлет опасные дрожжи. Множество мыслей, прочитанных, Сам сочиняю я позже. Теперь душа моя пуста. Ей чужд азарт любого вида, И суп из бычьего хвоста Мне интересней, чем корида. Потоки мыслей, слов, деяний, Мне всюду видится игра, Где зло в любом из деяний, Тень или следствие добра. Нынче грустный вид у Вани, Зря ходил он мыться в баньку, Потому что там по пьяни Оторвали ваньки встаньку. Я стал отшельник и берюк, Боюсь мелькания слов и лиц. Теперь познание урюк, я молча ем с ним их страниц. Я довольно выигрышный вытянул билет. Не был генералом, не был депутатом. Самой хилой премии не было и нет. Но хворая, хочется быть лауреатом. Есть люди, их повадка так решительна, как будто ими истина добыта. Их речь неотразима и внушительна. И в мягкое обернуто копыто. Увы, но в учебники школьные, чтоб жалоб не слали родители, мои сочинения вольные не станут включать составители. Те рискуют играя в банк те в конфузливом чахнут неврозе, а еврей он и наглый, как танк, и застенчив, как хер на морозе. Как не прячься, как не спорь и как не лги, как не рыскай, словно заяц по полям а приходится сполна платить долги по чужим и коллективным векселям. На жизненном пути в любом из мест бывало то забавно мне, то лестно, что многие мне свой совали крест, надеясь понести его совместно. Мы так во всем различны потому, что Бог нас лепит в разном настроении, а если поднесли стакан Ему, видны следы похмелья на творении». Я думаю о грязи, крови, тьме, о Божьем к нашей боли невнимании. Я думаю о Боге. Он в уме и ум ли этот в нашем понимании? Всего одна в душе утрата, но возместить ее нельзя. Россия, полночь, кухня чья-то и чушь несущие друзья. Не ликуйте, закатные люди, если утром вы с мыслями встанете. Наши смутные мысли о не из тела плывут. А из памяти. России только те верны, Кого навик постигло мнение, Что не могло судьбу страны Просрать его же население. Как пастух Господь неумолим, Но по ходу жизни очень часто Мне бывало стыдно перед ним, Как его наебывает паства. Я не пью, а дамам в ушки Лезь жужжу, как юный шмель. Я сегодня на просушке, Я лечу вчерашний хмель. Не лучший представитель человечества, я зря так над Россией насмехался. Мне близок и любезен дым Отечества, в котором я хрипел и задыхался. И понял я, что это возрастное. Виной тут не эпоха, а года. Знакомые приходят на съесное, а близких унесло кого куда. Туманный мир иллюзий наших весьма пленительный пейзаж, когда напитки в тонких чашах Перетекает в нас из чаш. Душе быть вялой не годится, Холёной, если и упитана. То в час, когда освободится, До Бога вряд ли долетит она. То время, когда падал и тонул, Для многих было столь же непогоже. Я помню, кто мне руку протянул, А кто не протянул, я помню тоже. На всех я не похож, я много хуже. Со вкусом у меня большой провал. Я часто отражение солнца в луже, не менее, чем солнцу рад бывал. Настало духа возмужания. На плоть пора накинуть вожжи. Пошли мне, Боже, воздержание. Но если можно, чуть попозже. Да, Господь, умом я недалек. Только глянь внимательно и строго. Если я кого-нибудь разлег, Значит, он добрее стал немного. Делам общественным и страстным Я чужероден и не гож. Я стал лицом настолько частным, Что сам порой к себе не вхож. Рассудок мой на книгах поврежденный, Как только ставишь выпивку ему, Несется, как свихнувшийся буденный, Пространство, непостижное уму. Один печалящий прогал, Одно пятно в душе осталось, Детишек мало настрогал, Я за года, когда строгалась. Русь воспитывала души не спеша, То была сурова с ними, то нежна, И в особенности русская душа У еврея прихотлива и сложна. Былое пламя не помеха, Натурам пылким и фартовым. Былых любовей смутное эхо И не мешает песням новым. Во мне пылает интерес И даже зависть есть отчасти, Когда читает мелкий бес Про демонические страсти. В судьбе, и я, мне кажется, не вру, Еще одна есть нить помимо главной. Выигрывая явную игру, чего-то мы лишаемся в неявной. Уже давным-давно замечено, и в этом правда есть, конечно, всегда наружно искалечено, то, что внутри небезупречно. Безжалостно осенняя пора, пространство наслаждений стало уже, и если я напьюсь теперь с утра, то вечером я пью гораздо хуже. Чем дольше живу я, Тем вижу я чаще капризы душевной погоды. Мечты о свободе сочнее и слаще, Печали и болей свободы. Я стар уже, ни шутки ни с руки, Зато идеи и мысли вереницы. Учителю нужны ученики, Но лучше, если это ученицы. Еврей, который не хлопочет И не бурлит волной шальной, Он или мысленно клокочет, Или хронически больной. Мы много натворили, сотворили, и нам уже от жизни мало нужно. Мы жаримся на счастье, как на гриле, и хвалим запах жареного дружно. Меня не оставляет чувство бегства. Закат мой не угрюм и даже светел. Но кажется, что я сбежал из детства, и годы, что промчались, не заметил. За все, что делал я по жизни, прошу я малости у Бога, чтоб на моей нетрезвой тризне Попировал и я немного. Рад я, что за прожитые годы, Чаще, мною уже опостошенный, Был недозволенной свободы больше, Чем убогой разрешенной. Когда тебе на плечи долг возложен, И надо неотложно поспешить, Особенно приятно лечь на ложе, И свет неторопливо потушить. Я мыслями бываю озарен, И счастлив, отдаваясь их течению. Похоже, я судьбой приговорен Пожизненному умозаключению. У юности душа, как общежитие, я сам ютился где-то на краю, но каждое любовное соитие в душе селило пассию мою. К усердному не склонен я труду. Я горечи земной ленивый мельник, но столько трачу слов на ерунду, Что я скорее мод, а не бездельник. Я выбрал музу потребительства, она гулящая старуха. Но я храню и вид на жительство Среди витающего духа. Живу я почти не скучая, Жую повседневную жвачку, А даму с собачкой встречая, Охотней смотрю на собачку. Свои различные круги В раю всем душам назначают, А там заклятые враги Друг друга с нежностью встречают. Витая мыслями на звездах, Высоколобые умы Ничуть не реже портят воздух Чем низкомыслящие мы. Услышав стариковское брюзжание, Я думаю, с печалью всякий раз. Оставив только хрип и дребезжание, Куда уходит музыка из нас. Ни лжи не люблю я, ни фальши, И вспышки иллюзий гашу, Но уши мои, как и раньше, Охотно приемлют лапшу. Забавно мне, что всякое деяние, Несущее то зло, то благодать, Имеет в этой жизни воздаяние, которое нельзя предугадать. Мой бедный разум не могуч, а мысли пепел и опилки. И взором мысленного луч ползет не далее бутылки. Пока мы напрочь не угасли, пока с утра щетину бреем, душе полезно верить басне, что мы нисколько не стареем. При хорошей душевной погоде в мире все справедливо вполне. Я люблю отдыхать на природе, а она... Отдохнула на мне. Сокрытое, но яркое кипение Пожизненный, похоже, мой удел. Я даже одногорбое терпение В себе не воспитал, хотя хотел. Оставя плоть в мешке за мшелом, Душа летит за облака, Где Азвоздам с Барухашемом Играет с Буддой в дурака. Хоть не атеист я с неких лет, Однако и не склонен уповать. Я верую не в то, что Бога нет, Но в то, что на меня ему плевать. Я в четыре коротких строки научился укладывать внятно. Все, что мне по уму и с руки было в жизни текущей понятно. И поэтому не было нужно мне добавляющее чувство вес, тонкорунное нежное кружево, набегающих лишних словес. Со старыми приятелями сидя, поймал себя вчера на ощущении, что славно бы остаться в том же виде при следующем перевоплощении. Я все время шлю, Творец, тебе приветы. Смело ставь на них забвение печать. Мне вопросы интереснее, чем ответы. И ты вовсе не обязан отвечать. Нам неизвестна эта дата, но это место, вне сомнения, земля и небо тут когда-то соприкоснулись на мгновение. Любить родню до да кука. Для всех, кому знакома, божественная скука Родительского дома Я в разных видах пил нектар Существования на свете Когда я стал угрюм и стар Меня питают соки эти Везде пророки и предтечи Но дух наш целый невредим. Под их трагические речи Мы пьем, гуляем и едим Я мысли чужие ценю и люблю Но звука держусь одного Я собственный внутренний голос ловлю И слушаюсь Только его. Я стараюсь и дрехлее, но живу. Сменилась болтовня с купыми жестами. И дивные бывают рандеву с нечаянно попавшимися текстами. Слегка бутыль над рюмкой наклоня, я думал, наблюдая струйку влаги. Те, с кем не дообщался, ждут меня, но пьют ли они водку там, бедняги. Когда теряешь в ходе пьянства ориентацию и речь. К себе привлечь любовь в пространство гораздо легче, если лечь. Не стоит огорчаться, уходя. Конечно, жить на свете хорошо, но, может быть, немного погодя, я радоваться буду, что ушел. Мне заново загадочны всегда российской темной власти пируэты. Российские глухие холода не связаны с погодами планеты. Я, по счастью, выучен эстрадой и среди читателей присутствием. Душу надо прятать за бравадой, чтобы не замызгали сочувствием. Недобрый, но, конечно, и не злой, судьбы своей посильный совершитель. Хотя уже изредно пожилой, но все-таки еще недолгожитель. Под вечер, чувствуя отвагу, забыв про выпивку и секс, поэт насилует бумагу, чтобы зачать нетленный текст. Какими быть должны стихи и проза, диктуется читательской корзинкой. Всем хочется высокого серьеза, чуть пафоса и меда со слезинкой. Россия полностью в порядке и ждать не надо новостей. Пока вверху не хрип и схватки, а хруст поделенных костей. Барды, трубадуры, министрели, все в ком были дерзость и мотив. Дивные выделывали трели, чтобы соблазнить, не заплатив. Об ущербе, об уроне, об утрате, Об истории, где зря он так охает, О единственном родном на свете брате Горько плачется обычно, каждый кает. Когда мы полыхаем, воспалясь, и катимся, ликуя по отвесной, Душевная пленительная связь немедленно становится телесной. Душа полна укромными углами, которых не редеет серный чад, ни к черти машут белыми крылами. И ангелы копытами стучат. Лишь гость я на российском пировании, Но мучаюсь от горестной досады. Империя прогнила в основании, А и красится фасады. Дух упрямства, дух сопротивления С возрастом полезны для упорства. Старость — это время одоления Вязкого душевного покорства. Стихи с поры недавней, вот ведь жалость, Ушли куда-то, сгинули под лед. И странно мне, что музыка осталась, но слов уже на танцы не зовет. Душевной доблести тут нет, но не стужу себя вслух признаться, что я люблю не звон монет, а тонкий шорох ассигнаций. Бывает очень странно иногда, как будто умирал и снова ожил. Какие-то в минувшем есть года, которые не помню, как я прожил.